Глава 5. Отъезд из Кишна Фариги Рассказ Кирина Рядом с аукционным домом посреди улицы стояла приземистая карета, похожая на гнилую тыкву. Сходство усиливалось от того, что она была покрыта черной эмалью, и металлические детали ее были того же цвета. С нижней части ее черной рамы, словно юбка, свисала длинная черная бахрома. На козлах сидела фигура в черном, вероятно, калиндра держа в руках поводья. Карета была запряжена четверкой больших лошадей. Тоже черных. «Вам этот цвет не надоедает?» — спросил я. «Залезай!» — приказал тероэт. Сопротивляться было бессмысленно. Я сел в карету. Тароэт помог своей матери последовать за мной, а затем забрался в карету сам. «Я думал, что вторая женщина будет. Всем плевать, что ты там думаешь», — отрезал Тераэт. К моему лицу прилила кровь. Полгода назад я бы что-нибудь сделал, что-нибудь сказал. Я бы ранил его, или словами, или клинком, но полгода назад. Да что там? Еще две недели назад. фу Я увидел серебряного сокола и цепочку на его запястье. Пока у него мой гаэш, он может говорить все, что ему заблагорассудится, и отдавать мне любые приказы. Затем произошло нечто удивительное. Тараэт открыл дверцу в полу кареты и развернул веревочную лестницу. Спускайся приказал он. Я не стал спорить. Оказалось, что карета стоит над люком древней, но еще действующей канализации. Короткий тоннель уходил прямо вниз. К одной из его стенок была приделана лестница. Люк был открыт, поэтому путь для отхода был в полном нашем распоряжении. Только по звукам, которые издавали руки и ноги при соприкосновении со ступеньками, я понял, что Тераэт следует за мной. Кто-то закрыл над нами люк, а затем я услышал резкое цоканье копыт. Возница в черном поехал на карете прочь. Я не знаю, сколько времени я спускался и куда мы направились, как только достигли дна. Пока мои глаза привыкали к чернильной темноте тоннелей и канализации, единственным действующим чувством было обоняние. Вонь стояла такая, что я едва сдерживал рвотные позывы. Умение приподнять первую завесу мне бы здесь не помогло. Размытые ауры не помешали бы мне споткнуться о ветку и упасть лицом в гниющие отбросы, которые медленно проплывали мимо. тероэт касался меня указывая когда нужно свернуть. тоннель расширился и я обнаружил что могу в нем стоять. здесь лишайник светился в темноте, отбрасывая отблески на отвратительные стены. читать при таком свете я бы не смог, но он позволял ориентироваться. Я бы все отдал за коптящий скверно сделанный факел В конце концов я повернул за угол и увидел солнечный свет. В конце тоннеля находился выход из канализации. Запахи морской воды и гниющей рыбы, очаровательные ароматы гавани, смешивались с вонью отбросов. Тераэт протиснулся вперед и ухватился за большую металлическую решетку. Он дернул за прутья, но не отпустил их, не давая им громко лязгнуть. К этому моменту я уже понял, что его мать, Хамезра, все еще с нами. Тераэт знаком приказал нам следовать за ним. Хамезра тоже сбросила с себя накидку это я уже видел, но сейчас у меня впервые появилась возможность рассмотреть хрупкую матушку черного братства. Ее облик удивил меня. Я всегда считал, что ване не стареют. Годы так иссушили и согнули хамезру, что сейчас она была не выше куурской женщины. Под светлыми волосами, редкими, посыпанными пудрой, виднелась покрытая темными пятнами кожа, туго натянутая на черепе. Если у ее сына Тараэта кожа была цвета чернил, то Хамезра выглядела как пергамент, на который они пролились. Глаза у нее были словно у демона, серебристые, без зрачков и видимых белков. Я не мог бы сказать, считали ли ее уродливой или прекрасной в юности, сейчас ее лицо было покрыто таким количеством морщин, что строить предположение казалось бессмысленным. Я подавил в себе желание спросить, есть ли у нее хижина в темном лесу, И что ей нравится больше, ребра или ноги жареных детей? Если бы она сказала, что она Сулес, жена Чертхога, и богиня зимы и коварства, я бы поверил ей беспрекословно. Хамезра заметила мой взгляд и улыбнулась, нелепо, без зуба. Она подмигнула мне, и внезапно из Ване превратилась в старую коргу, в торговку рыбой. Изменилась не только она. Тараэт стал коренастым куурцем, истощенным и жилистым, с покрытым шрамами лицом. Я задумался о том, как теперь выгляжу я сам, ведь иллюзия наверняка распространялась и на меня. Тараэт и старуха посмотрели друг на друга, словно разговаривая без слов. Тараэт вздохнул и схватил меня за руку. «Идем». Его голос раскрыл изъян в иллюзии. Он доносился откуда-то над его головой. Оставалось надеяться, что никто этого не заметит. «Куда мы направляемся?» — спросил я. Тароэт нахмурился. «Нам все еще грозит опасность». Ване вышел наружу и углубился в толпу. Сделав несколько шагов, я вдруг понял, что старухи Хамезры с нами нет. Я потерял ее из виду и хотел спросить, пойдет ли она с нами, но узнавать об этом следовало у Тараэта. А пока подобные расспросы ничего мне не дали. Тароэт с головокружительной скоростью потянул меня сквозь толпу. Я уже не знал, где я нахожусь, и понимал лишь, что мы идем к одному из кораблей. Тароэд потащил меня по трапу мимо моряков и ряда закованных в цепи рабов. Я подавил в себе желание убить надсмотрщика, который вел их на борт корабля. В любом случае оружия у меня не было. «Чем могу помочь?» — спросил знакомый голос. Я обернулся в удивлении и в ярости. Это был капитан Джувал. Я снова оказался на борту страдания, корабля, перевозившего рабов, который доставил меня из Куура в кишно Именно Джувал приказал заковать в цепи мою душу. Курцы могут попасть в рабство, обычно за долги или за преступления, но таких рабов не должны продавать за пределы империи, и курцев уж точно не отвозят на юг и не продают в на фариге На юг курцы никогда не отправлялись. Примечание. Отправиться на юг куурский эффемизм, означающий умереть, полагаю, что он связан со злополучной попыткой императора Кандора захватить Южное королевство Манол. Когда Джувал вывез меня из Кура, я был без сознания. Я так и не выяснил, почему Джувал нарушил законы Кура, купив меня и сколько он заплатил. Подозреваю, что нисколько. Вероятно, ему самому выдали металл за то, чтобы он посадил меня на весло И заморил непосильным трудом, и он с радостью попытался исполнить поручение. Капитан Джувал не входил в число моих самых любимых людей. Но сейчас он скользнул по мне взглядом, не узнавая. «Спасибо, капитан», — с поклоном сказал Терайет. «Мне говорили, что именно ты можешь быстро доставить нас в Жерес». Капитан Джувал, которого сейчас занимала только погрузка товаров, лишь на миг взглянул на принявшего чужое обличие Ване. Сколько человек? Трое, ответил Тароэт. Моя семья, мать слаба здоровьем, но мне сказали, что источники в Саола о Акалакия, возможно. За каюту я беру 200 ордов. Джувал по-прежнему более пристально следил за грузом, чем за разговором. Пища по 20 ордов с человека за всю поездку. 200 ордов это грабеж! Пока они торговались, я отошел в сторону и нашел тихий уголок подальше от моряков. Никто меня не узнавал, никто даже на меня не смотрел. «Наверное, к счастью. Я не мог поверить в то, что снова оказался на страдании. Из всех дурацких случайностей... Нет, это не дурацкая случайность. Я ни на секунду не поверил в то, что это случайность. Это сознательная удача, направленная удача». В этом чувствовалась рука коварной Таджи. «Моя богиня Таджа. Я мог бы поклоняться Тия или Таэни, или кому-нибудь еще из «Тысячи богов и богинь», которыми славится Курская империя. Но нет, я должен был выбрать богиню капризного, жестокого шанса. Я всегда считал, что она склоняет чашу весов в мою пользу, но теперь это предположение казалось предельно наивным». На меня нахлынуло парализующее дурное предчувствие. Я закрыл глаза и вдохнул вонючий воздух гавани, собираясь силами. «Если кто-то меня узнал, если Тараэт или Старуха зададут мне хоть один вопрос о страдании», или его команде мне не сдобровать. Джувал не хочет, чтобы я болтал о том, как попал в рабство. Именно поэтому он и приказал сделать мне гаэш. Призрачные цепи впились мне в душу, гаэш, позволявший моим хозяевам управлять каждой секундой моей жизни, нависал надо мной, ждал возможности нанести удар. Я стиснул камень цали, висевший у меня на шее. Он остался у меня только потому, что работорговцы не подозревали о его существовании. Тех немногих познаний о магии, которые у меня были, хватило на то, чтобы спрятать мою самую ценную, ну ладно, вторую по ценности, вещь у всех на виду. Возможно, Релос Вар сумел заглянуть за, как я подозревал, простую банальную иллюзию. Примечание. Это распространенная ошибка. На самом деле первое выученное заклинание может быть довольно сложным. Тот, кто не знает своих пределов, иногда получает значительное преимущество. Быть может, именно поэтому он так стремился меня купить. Я знал, что эта проклятая штука стоит дорого, дороже, чем слезы звезд, которые я только что украл. Я прекрасно знал, на что способны люди ради того, чтобы завладеть кандальным камнем. Это название, кстати, казалось мне все менее забавным теперь, когда моя душа находилась в кандалах. И как я и предполагал, никто не осмотрел меня, когда меня передали членам братства. Я ведь был голый. Со вздохом я запустил пальцы под волосы и снял ожерелье с бриллиантами, которое прицепил к цепочке с камнем Цали. Слезы звезд не были волшебными, и теперь я мог это подтвердить. Нет, они не волшебные, просто редкие и ценные камни, от которых не откажется и монарх. Если я не ошибся насчет того, откуда взялось ожерелье, то эти камни были именно что королевскими драгоценностями, драгоценностями из казны самой могущественной империи в мире. Их украли из сокровищницы дракона, подарили богине и, наконец, подарили шлюхи в награду за Должно быть, самую дорогую ночь мирских наслаждений. Эта шлюха, впоследствии ставшая хозяйкой борделя, вырастила меня. Когда я вернусь в столицу, то, возможно, подарю ей ожерелье во второй раз. Ола умрет со смеху. Получив целое состояние в виде слез звезд, она сможет освободить всех рабов в клубе, разорванный вуаль и. Я не знаю. Возможно, Ола даже сможет платить им, если именно так они хотят зарабатывать на жизнь. Я отказывался думать о том, что Ола, скорее всего, умерла, так же, как и многие другие люди, которых я любил. Даже мысль о том, что Турвишар Делор, скорее всего, мертв, наполняла меня печалью, хотя в этом затруднительном положении я оказался именно из-за него. Примечание. Я, разумеется, не умер. Кроме того, я отвергаю утверждение о том, что в этой ситуации он оказался по моей вине. Я в лучшем случае сообщник, но не более. Я пытался не думать об этом, но тщатно. Я подбрасывал ожерелье на ладони, думая о других ожерельях, особенно о том, которое сейчас намотано на запястье Тераэта. Забавно, что он не надел мой гаеш на шею. Мой дед тоже носил гаеш госпоже Мии на запястье. Оба словно хотели отстраниться от своих чудовищных деяний, обращаясь с управляющим амулетом как с временным украшением. Я подумал о том, когда именно детик заглянет в бархатный мешочек и поймет, что продал меня за несколько звенящих медных браслетов, тех, которые и так принадлежали ему. Наверное, он уже это узнал, но при всех мерах предосторожности, которые принял Тарает, чтобы уйти от погони, шансы аукционного дома выследить нас были невелики. Возможно, за такую ошибку Детика казнят. Эта мысль вызвала у меня улыбку, хотя я и понимал, что сейчас веду себя как лицемер. В Куури у меня были знакомые, связанные с работорговцами. Однако они не владели мной, а Детик владел. И я надеялся, что он сгниет. Одеждой мне служила только черная накидка тараэта, поэтому я привязал ожерелье со слезами звезд поверх своего, в надежде спрятать его под высоким воротником из за иллюзиями, Созданными Хамезрой. В поездке я буду держаться подальше от посторонних глаз и изучать слезы звезд до тех пор, пока они не станут еще одним материалом, который я умею прятать. Когда я вернулся, переговоры Тараэта и Джувала подходили к концу. Хамезра уже стоял рядом со своим сыном. Деньги перешли из рук в руки, и один из моряков показал нам крошечную каюту с двумя двухъярусными койками, где мы, в теории, могли спать в течение всей поездки. Примечание. В койке на невольничьем судне, построенном в Жересе, обычно может удобно устроиться человек ростом до 5 футов 2 дюймов. Для сравнения, рост среднего Куурца 5 футов 6 дюймов, среднего Жереса 5 футов 8 дюймов, а среднего Ване 6 футов 2 дюйма. Поэтому на вопрос, кто может удобно устроиться на такой койке, следует отвечать – никто. Это яркий пример того, что работорговцы из Жереса стремятся извлечь максимум выгоды из доступного пространства, даже за счет пассажиров, оплативших свой проезд. Через полчаса после нашего появления перевозящий рабов корабль под названием «Страдания» поднял якорь и вышел в море.